Датировка туринской плащаницы. Напомним, что туринская плащаница именуется дошедшей до нашего времени кусок льняной ткани, в которую, как считается, было завёрнуто тело Иисуса Христа после распятия. Обратимся к научной книге, написанной специалистами по математической статистике и посвящённой применению статистики в археологии. С помощью разработанного ими варианта метода байесовского оценивания на основе одного из радиоуглеродных измерений возраста плащаницы, сделанного в Оксфорде, авторы книги утверждают, что льняная ткань, из которой изготовлена плащаница, была произведена между 1050 и 1350 годами нашей эры. Формально такой датировке удовлетворяет и середина XI века. Но всё-таки это самый конец доверительного интервала, что маловероятно со статистической точки зрения. Если Вифленская звезда вспыхнула в окрестности 1140 года, то распятие Христа, э, в предположении его тридцати или три три тридцатитрёхлетнего возраста, э, должно совпадать на конец XII века, а именно в промежуток 1160-1190 годов то оказывается практически в середине упомянутого доверительного интервала радиоуглеродной датировки для Туринской площаницы 1150-1350 годы. Другими словами, астрономическая датировка Вифлеемской звезды 1140 годом прекрасно соответствует доверительному интервалу радиоуглеродной датировки Туринской площаницы. Центром последнего является 1200 год очень близко к 1160-1190 годам. Итак, мы получаем прекрасное согласование независимой радиоуглеродной датировки Туринской плащаницы с независимой астрономической датировкой Вифлеемской звезды. Подробности радиоуглеродной датировки плащаницы. В коллегировской истории Туринская плащаница упоминается, например, под 1350 годом считается, что в тот год она была показана народу во французском средневековом городе Лири. Это самое раннее из хорошо документированных известий о плащанице. Отметим, что католической церкви известно несколько плащаниц, но только одна из них туринская, как оказалось, содержит на себе загадочное изображение, о котором пойдёт речь ниже. Мы будем иногда называть её просто плащаницей. После многочисленных перемещений и перепитий Плащаница, как считается, попала в Турин в 1578 году. Через 100 лет, в 1694 году, она была помещена в предел часовни Туринского кафедрального собора, в специально изготовленном для неё ковчеги. Современный ковчег для хранения Плащаницы показан на рисунке 1.14. Уринское плащанница приковала к себе всеобщее внимание после того, как в 1798 году фотограф Секундо Пио сделал по поручению церковных властей её первые фотографии. Проявив фотопластинку, он с удивлением обнаружил, что на негативе возникло чёткое позитивное изображение человеческого тела спереди и сзади. Оказалось, что изображение на плащаннице негативное. Кроме того, оно плохо видно при взгляде не на просвет. Напомним, что сегодня, и уже давно, плащаница нашита на другую ткань. Так было сделано для сохранности, поскольку ткань плащаницы тонкая и уже достаточно ветхая. Поэтому на просвет ее посмотреть уже нельзя, а при обычном осмотре видны лишь общие смутные очертания. На фотографическом же негативе получилось довольно чёткое реалистическое изображение с проработкой мелких деталей. Впоследствии были сделаны более качественные фотографии. Рисунки 115, 16, 17, 18. В 1969 году к плащанице впервые были допущены учёные. Ранние научные исследования плащаницы опирались лишь на её фотографии. Вплоть до 1988 года Прямые научные следственные турийские площадяния це проводились проводились лишь дважды: в 1973 и в 1978 годах. Причём на результатах 1978 года основаны все выводы учёных о физических и химических свойствах ткани, изображения и следов, который отображается со следами крови. Изучалась спектроскопия площадяницы в широком диапазоне от инфракрасного спектра до ультрафиолета. Флуоресценция в рентгеновском спектре. Проводились микронаблюдения и микрофотографирование, в том числе в проходящих и отражённых лучах. Единственными объектами, взятыми для химических анализов, были мельчайшие нити, которые оставались на липкой ленте после её прикосновения к плащанице. На самом деле, в 1973 году небольшой кусочек плаценты был всё-таки вырезан. Результаты можно суммировать следующим образом. Во-первых, было обнаружено что образ на плащанице не является результатом нанесения на ткань каких-либо красителей. Изменение цвета образа вызвано химическим изменением молекул целлюзу лозы, из которых в основном состоит ткань, плащанец. Спектроскопия ткани в области лика практически совпадает со спектроскопией ткани в местах ее повреждения от пожара. Весь комплекс полученных данных говорит о том, что химические изменения в структуре ткани произошли вследствие реакции дегидратации, окисления и разложения. Во-вторых, физические и химические исследования подтвердили, что пятна на плащанице кровяные. Спектроскопия этих пятен кардинально отличается от спектроскопии в области лика. На микрофотографиях заметно, что следы крови остались на плащанице в виде отдельных капель. В отличие от однородного изменения цвета ткани в районе образа. Кровь проникает в глубь ткани, когда тогда как изменение ткани за счёт возникновения на ней образа происходит лишь в тонком поверхностном слое плащаниц. Было доказано, что пятна крови появились на плащанице до возникновения на ней образа. В тех местах, где оставалась кровь, она как бы экранировала ткань от изменения её химической структуры. Более изощрённые, но менее надёжные химические исследования доказывают, что кровь была человеческой, а её группа АБ. Интенсивность цвета на плащанице находится в простой функциональной зависимости от расстояния между ней и поверхностью тела. Таким образом, утверждение, что на плащанице мы имеем негатив, есть лишь первое приближение к истине. А говоря точнее, на плащанице языком интенсивности цвета передо на расстояние между телом и площадянницей. Проблема, которая стала перед учёными, э, стала датировка площадянницы с помощью радиоуглеродного метода 14 веком. О бытой датировке мы подробнее поговорим ниже. Для объяснения результатов датирования предложили гипотезу об изменении изотопного состава углерода ткани площадянницы в результате ядерных реакций, вызванных жёстким излучением неизвестной природы. Однако ядерные реакции начинают происходить при столь высоких энергиях, при которых ткань плащаницы становится совершенно прозрачной. И таким излучением невозможно будет объяснить возникновение загадочных изображений в тонком поверхностном слое толщиной порядка 10 микрон. Следовательно, а загадочных высоких энергий тут не было. В связи с этим было предложено другое объяснение. Возможно, что изменение из-за топного состава углерода в плащанице возникло за счёт химического присоединения более молодого углерода из атмосферы молекулами целлюлозы, из которых в основном состоит ткань плащаницы. Это могло произойти от пожара. Помещение храма было сильно задымлено, и в этих условиях плащаница находилась несколько часов.